Утренний ритуал. Стоял ясный солнечный день, и парк был до отказа набит пёстро разодетыми гуляющими людьми. Полковник Глокта решительно шагал на какую-то важную встречу. Прохожие кланялись и почтительно убирались с его дороги. Большинство он игнорировал, лишь самым значительным персонам оказывал честь, одаряя их своей ослепительной улыбкой. Счастливчики улыбались в ответ, восхищенные его вниманием. «Полагаю, мы все служим королю по-своему». Проскулил капитан Луфар и потянулся за шпагой, но Глокта оказался проворнее. Его клинок сверкнул и с быстротой молнии проткнул глотку насмешливому идиоту. Кровь брызнула в лицо Арди Вест, и она восторженно захлопала в ладоши, глядя на Глокту сияющими глазами. Луфар удивился тому, что его убили. «Ха! Вот так-то!» — проговорил Глокта с улыбкой. Капитан повалился лицом вперед, кровь хлынула из его пронзенной шеи. Толпа одобрительно взревела, и Глокта почтил ее изящным низким поклоном. Всеобщий восторг удвоился. «О нет, полковник, вы не должны!» — шепнула Арди, когда Глокта слизнул кровь с ее щеки. «Что не должен?» — пророкотал он, обнимая ее и покрывая неистовыми поцелуями. Толпа неистовствовала. Наконец глок-то оторвался от Арди, а она вздохнула и с обожанием воззрилась на него снизу вверх своими большими темными глазами, слегка раскрыв губы. «Восстает Арселектор!» — произнесла она с милой улыбкой. «Что?» Толпа вдруг стихла, черт бы их всех побрал, и левый бок Глокты стал неметь. Арди нежно прикоснулась к его щеке. «Арселектор!» — крикнула она. В дверь колотили кулаками. Глаза Глокты распахнулись. «Где я? Кто я? О, нет! О, да!» Он тут же осознал, что спал плохо. Лежал, свернувшись под одеялом, лицом в подушку. Его левый бок потерял всякую чувствительность. Удары в дверь усиливались. «Арселектор!» Послышался без языки рев Инея с той стороны. Боль пронзила шею Глокты, когда он попытался оторвать голову от подушки. «Ах, нет, ничего лучше этого первого за день спазма, чтобы заставить мозги работать». «Да!» – прохрипел он. «Дайте мне минуту, черт подери!» Тяжелые шаги Альбиноса загремели, удаляясь от двери по коридору. Еще мгновение глок то лежал неподвижно, затем осторожно передвинул правую руку и медленно-медленно, хрипло дыша от напряжения, попытался перевернуться на спину. В левой ноге закололо, и он сжал кулак. «Если бы эта чертова нога так и оставалась и немевшей!» Однако боль быстро распространялась по телу. Кроме того, он ощутил неприятный запах. «Черт побери! Опять обделался!» «Барнам!» — взвыл Глокта и подождал, с трудом переводя дыхание. Левый бок пульсировал болью, словно мстил за усилие. «Где же этот старый идиот?» «Барнам!» — захрипел Глокта во всю силу легких. С вами все в порядке, сэр, послышался из-за двери голос слуги. В порядке? В порядке, старый ты болван! Как ты думаешь, когда я в последний раз был в порядке? Нет, черт побери! Я наложил в посель! Я согрел воду для ванны, сэр. Вы можете встать? Однажды и нею пришлось ломать дверь. Может быть, мне стоит оставлять ее открытой на ночь. «Но тогда я не смогу спать». «Думаю, как-нибудь справлюсь», — просипел Глокта. Его язык был прижат к беззубым дёснам. Руки дрожали. Он с усилием вытащил себя из кровати и перебрался на стоявший рядом стул. Изуродованная, беспалая левая нога инквизитора дергалась сама по себе, не желая подчиняться. Глокта глянул на неё с ненавистью. «Треклятая, гнусная штуковина». «Отвратительный, бесполезный кусок мяса! Почему они попросту не отрубили тебя? Почему я сам до сих пор не сделал этого?» Однако он знал почему. С обеими ногами он еще мог делать вид, что он наполовину человек. Он врезал кулаком по иссохшей лодыжке и немедленно пожалел об этом. «Глупо, глупо!» Боль поползла вверх по спине еще сильнее, чем прежде, увеличиваясь с каждой секундой. «Ну ладно, ладно, не будем ссориться», — он принялся мягко потирать исхудавшую плоть. «Мы никуда не денемся друг от друга. Так стоит ли мучить себя?» «Вы можете подойти к двери, сэр?» Глокта сморщил нос от запаха, затем ухватил трость и медленно, мучительно заставил себя встать. Он проковылял через комнату, чуть не поскользнулся на полпути, но все же сумел удержаться, расплатившись мучительным всплеском боли. Потом прислонился к стене, чтобы удержать равновесие, повернул в замке ключ и с усилием распахнул дверь. Парнам стоял за порогом с протянутыми руками, готовый поймать его. «Какой стыд! Подумать только я! Зант Данглокта, величайший фехтовальщик Союза, позволяю старику слуге отнести меня на руках в ванную, чтобы отмыть от моего же дерьма. Они все, наверное, смеются надо мной. Все эти болваны, которых я когда-то победил». Если они меня еще помнят, я бы и сам смеялся. Не будь мне так больно.